Крестьянин и работник Когда у нас беда над головой, То рады мы тому молиться, Кто вздумает за нас вступиться. Но только с плеч беда долой, То избавителю от нас же часто худо. Все в запуске его ценят, И если он у нас не виноват, Так это чудо. Старик-крестьянин с батраком Шел под вечер леском Домой в деревню с сенокосу. И повстречали вдруг медведя Носом к носу. Крестьянин ахнуть не успел, Как на него медведь насел. Подмял крестьянина, ворочает, ломает, И где б его почать Лишь место выбирает. конец приходит старику. «Степанушка, родной, не выдай, милой!» Из-под медведя он взмолился батраку. Вот новый Геркулес, Со всей собравшись силой, Что только было в нем, Отнес полчерепа медведю топором И брюхо проколол ему железной вилой. Медведь взревел, И замертво упал. Медведь мой издыхает. Прошла беда, крестьянин встал, И он же батрака ругает. Опешил бедный мой Степан. Помилуй, говорит, за что? За что, болван, чему обрадовался сдуру? Знай, колет, всю испортил шкуру.